Уже не сладко, а резко, пугающе пахло травой семицветкой. Молодой месяц бросал на пустошь слабый зеленоватый свет. Дрожали в темноте крохотные огоньки, светлячки или кто-то неведомый. Далеко ухали ночные птицы. Надо ли говорить, что испытывал мальчик, оказавшийся поздним вечером на чужом поле? «Уж не вернуться ли, и пусть будет, что будет». Но неведомое что-то звало Ки вперед, сквозь все страхи. И он пошел наугад через колючки и спутанный ползучий кустарник. И шел, шел. Месяц стал ярче, птицы вскрикивали ближе. Усталости становилось больше, а страха все меньше. Видимо, зловещие они не собирались охотиться за мальчишкой. Наконец Ки ощутил под ногами лужайку без колючек, с мягкой травой. Завернулся в старенький плащ, лег и уснул. Когда проснулся, солнце стояло высоко и припекало изрядно, хотя светило оно сквозь сероватую дымку и казалось размытым пятном. Травянистой пустоши вокруг не было. Ки увидел, что лежит на красноватом песке. И кругом, во все стороны, был этот песок. Местами над ним торчали скальные обломки, каменные идолы. Горизонт был ровный и пустой. Только в одном месте чернел вдали треугольник. То ли острая гора, то ли громадная постройка. Ки был такой голодный, что съел почти всю курицу и половину каравая. Запил из фляжки. И пошел к дальнему треугольнику. Ведь надо же было куда-то идти. А это хоть какая-то цель. Солнце светило справа. Слева от Ки шагала его тощая тень. Четкая и ломкая странно что двигалась она не в такт с хозяином а как бы сама по себе иногда убегала вперед ки не очень удивлялся мало ли что может быть в неведомом краю на пути оказался толстый каменный столб с выбитыми непонятными знаками на границе его тени ки заметил что то круглое словно полузарытый в песок чугунный гладкий шар оказалось и правда шар Небольшой, можно обхватить двумя ладонями, но тяжеленный, ничуть не ржавый, тускло отражающий солнце. Ки покачал его в руках и ну, что с ним делать-то, хотел снова опустить в песок. И то ли сам шар, то ли похожая на человека тень камня, то ли кто-то внутри самого Ки сказал неслышно Не бросай. А куда его? отнеси на пирамиду это вон туда что ли туда в незнакомом мире свои правила пришельцу спорить с ними не с руки пришлось уложить шар в узелок вместе с половинкой каравая фляжкой и свернутым плащом вскинуть грустно плечо ого А до пирамиды, до пирамиды с большой буквы, путь-то еще вон какой. Чтобы шагалось легче, Ки поднял с песка сухую палку длиной до плеча. Пошел, опираясь, как пилигрим на посох. Видел он таких иногда в городе, явившихся неведомо откуда. Удивительное дело, палка почти не вязла в песке. Туго изгибалась, будто намекала, что из нее можно сделать лук. Помогала мальчишке в ее гибкой напряженности ему чудилось ускорение времени по крайней мере гораздо раньше чем ки ожидал высоченная пирамида уже не черная а желто серая выросла перед ним раскатав до неба широченный треугольный склон по склону уходила в высоту узкая лестница шагай вверх сказал утомленному ки кто то спорить ки не помышлял спрашивать зачем тоже тем более что ки чуял, тот кто командует не желает ему зла скорее просит о помощи только не жалобно а как бы приглашая в общее дело ох какие высокие были ступени как отяжелел в тряпичном узле шар дрожали от слабости ноги по комариному звенело в ушах но ки добрался до узкой квадратной площадки на вершине Здесь его обдало прохладным ветром, усталость растаяла. В центре площадки Ки сразу разглядел круглое отверстие. Стало ясно без подсказки, как надо поступить. Ки рядом с отверстием встал коленками на острую каменную крошку, развязал узел, взял в ладони теплую литую тяжесть, подержал секунду над круглой чернотой и развел руки. Внутри пирамиды коротко прогудело. Звякнул, задребезжал, залязгло. и Ки почти что наяву увидел медный механизм со множеством рычагов, зубчатых колес, узких желобов и полукруглых чашек, по которым скачет чугунный мяч. Скачет, двигает шатуны, заставляет оживать внутри пирамиды таинственные силы. Ки встал. Узелок с остатками еды и плащом куда-то исчез. Палка вдруг встала торчком, изогнулась, подпрыгнула и улетела в сторону размытого солнца. «Теперь спускайся», — сказал кто-то. И Ки пошел вниз, уже по другой лестнице, по другому склону, лежавшему в прохладной тени. Вниз не вверх, он легко прыгал со ступени на ступень, оглядывал раскинувшуюся внизу землю. Там были не пески, а город, ничья, другой но странно знакомый. У подножия пирамиды отражало желтые облака синяя лужа. Кин огнулся, чтобы смыть с коленей прилипшие острые крошки. Увидел себя. Себя? узкоплечевую мальчишку с круглой, поросшей темным ежиком головой, в сизой мятой одежонке. Рядом возникло другое отражение. Девочка в желтой рубашке и в пилотке с латунным значком. Лыж! — сказала девочка. — Где тебя носит? Ты сказал маме, что придешь через полчаса, а сам... Ки выпрямился, стремительно вспоминая, кто он на самом деле.